Глава семнадцатая. В тот вечер я долго не засыпал. Я думал об Андре. Он похвалил бы меня за открытие волн пространства. Я редко удостаивался его похвал, когда мы были вместе, но сейчас он похвалил бы меня, я в этом не сомневался. Андре стоял передо мной. Я слышал его голос. Я закрывал глаза, чтобы лучше видеть и слышать его. Он ходил по комнате, взмахивал вычурными локонами. Он был, как всегда, немного смешон и очень мил. Я говорил с ним, и стискивая зубы, плакал. Он был в беде, а я не мог ему помочь. — Ты тяжелодум, Элли, — говорил он сердито. — Насмешливый ум сочетается в тебе с изрядной тупостью. Если бы я высказал то, к чему ты с таким трудом добрался, ты бы для начала поиздевался надо мною. Ты встречал насмешкой любую мою идею. Разве не так? — Не так, — защищался я. — Будь справедлив, Андре, не так я многое принимал сразу он беспощадно опроверг меня в жизни он не был таким жестоким как в нынешнем моем представлении о нем впрочем сейчас он не мог быть добрым теперь он был вечным обвинением мне а невидимки говорил он невидимки элли разве ты не расхохотался когда услышал о них да невидимки отвечал я это правда я удивился и засмеялся Я жестоко наказан, что не поверил в твое прозрение и не позаботился о защите. Мы все наказаны, Андре, все. Другие мои идеи ты высмеивал, тоже заметил он. Вспомни получше, Элли. Я стал вспоминать его идеи и теории. Их было много, час бежал за часом, бессонная ночь плелась, как старуха. Я больше не спорил с Андре, я вдумывался в его мысли. Я был готов принять любую из них уже потому, что ее высказывал он. Я подводил под них фундамент, подбирал убедительные доказательства. Я запоздало оправдывался перед другом. Я вспоминал, как он блестяще обосновал удаление геад от всех звезд мира. Спыхальский, наверное, уже послал экспедицию проверить его гипотезу. И экспедиция доказала, что геады рушатся в искусственно созданный провал в космосе. Как могло быть иначе? Андре так запальчиво отстаивал эту идею, он не мог ошибиться. А потом я припомнил его версию происхождения людей, так жестоко раскритикованную Ромеро. Она стала мне дорога еще и потому, что Павел на нее ополчился. Я хотел обдумать ее в деталях, по-серьезному обосновать. Но доказательства не подбирались, вместо мыслей возникали картины. Я тешил себя придуманными историями, разыгрывал фантастические вариации на заданную Андре тему и упивался ими, как некогда на земле, индивидуальной музыкой мной овладела полудрема полубред. Я возвратился в далекое прошлое Земли. И вот я вижу дикие леса, каких давно не существует. У подножья холма лежит на боку космический корабль. Из разорванного его чрева вываливаются лестницы, бочки, ящики, незнакомые механизмы. По небу мчатся растрепанные тучи, дико кричат обезьяны. Влажная жара тяжко висит в воздухе придуманного мною уголка Земли. На холм. Взбирается старик. Точно такого же я видел на стереоэкране в оранжевом зале. Он высок, строен, сед. У него лучистые глаза, не по-человечески огромные. Хороший, ладный старик. Он осматривается и мрачнеет. Ему не нравится место, куда угодил корабль. К нему приближаются двое молодых. Первый тоже из тех, кого я видел в оранжевом зале. Второго я не знаю, я его придумал впрочем он похож на того убитого с картины альтаирцев ну и попали говорит первый из молодых надо же было так удариться ремонт займет тысячи две местных лет Лабораторию лаборатории мы захватили но заводы остались дома нужны помощники говорит второй нас двадцать на все не хватит рук а здешние существа кажется доросли лишь до того чтобы прыгать с ветки на ветку они работают клыками а не мозгами старик успокаивает их В общем, получилось неплохо. Удалось выбрать планету, похожую на их собственные. Здесь сносные температуры, умеренная гравитация, в атмосфере имеется кислород, много воды и зелени. Уже одно то, что можно ходить без защитных костюмов, чего-нибудь достоит. А заводы, что ж, заводы можно построить. Примитивные, конечно. Без помощников будут помощники. Посмотрите на этих хвостатых существ, орущих в листве. Когда-то и наша история начиналась с создания подобных им. Миллионов через пять здешних лет они самостоятельно разовьются и станут подобны нам. Почему бы нам не подтолкнуть процесс эволюции? Сколько на это требуется лет, подумай, — говорит второй. Мы не бессмертны, половина из нас перемрет здесь. Он, конечно, не догадывается, что ему суждено погибнуть в другом месте. Будем торопиться. Я, наверное, не доживу до отлета, но вы покинете эту планету. И вот они берутся за дело. Одни ищут руды, другие заделывают пробоины и налаживают механизмы, третьи отлавливают обезьян и экспериментируют с их генами. Сразу вывести подобных себе не удается. Обезьяны не тот народ, чтобы в одно поколение вырастать в богов. Кое-что получается, еще больше провалов. Удалось убрать хвост, выпрямить спину, укоротить руки. Вот он, получеловек-полузверь. Нет, не подойдет, у него мала способность к самосовершенствованию. Наконец появляется настоящий человек, сразу все варианты. Черные и белые, курчавые и прямоволосые пигмеи и гиганты. На этот раз, кажется, вышло. Нет, и на этот раз не выходит. Я слышу спор галактов. У них производственное совещание, обсуждают сотворение человека. «Разве это человек?» возмущается один. Поглядите на чертеж, что общего между замыслом и осуществлением. На бумаге человек, а зато и загородкой зверь. Я протестую против такой работы. Ближе к делу требует председательствующий. Какие у вас конкретные возражения? Так мы проболтаем до рассвета. Тысячи возражений. Первое – абсолютная неприспособленность к жизни. Он без шерсти, без когтей, без клыков, без рогов. Как ему добывать пищу, как передвигаться, как защищаться? Поглядите на его пальцы, это же сучки, а не пальцы, разве они похожи на наши? А глаза? Какие-то щелки, а не глаза. Мне страшно смотреть на него, а вы твердите по образу и подобию». «Все же он подобен нам», — говорит старик. «Подобен, но не тождествен. Вы забываете о главном. В человеке осуществлена поистине грандиозная возможность к усовершенствованию. Посмотрите таблицу, рассчитанную машиной». Если у собаки принять способность к усовершенствованию за единицу, то не найдется ни одного животного, у которого она поднялась бы выше десяти. А у человека она равна 1 миллиард 595 миллионов 660 тысяч 800. В миллиарды раз выше, чем у любого животного. В сотни раз выше, чем у нас с вами. Я считаю, что мы создали чудо разума. «Пока это чудо глупости и неприспособленности», – зло кричит кто-то. «Ваш разумный человек дурак!» Я пытался внушить этому голому дикарю понятие о некоторых матрицах тяготения, он хлопал зенками и скулил. Тогда я подвел его к корыту со жратвой, и посмотрели бы вы, как он кинулся. Тут он не хлопал глазами. Пройдут миллионы лет, прежде чем ваше чудо природы сообразит, что у него есть кое-какие способности. Предлагаю отклонить предъявленную нам модель и продолжать поиски. Голосую предложение человека не утверждать, говорит председательствующий. Другие предложения имеются? «Вроде нет. Кто за? Против? Воздержался?» Итак, человек отвергается всеми голосами при одном воздержавшемся. «Какие будут пожелания к новой модели, которую предстоит запустить в работу?» Снова поднимается первый галакт. «Мне думается, не стоит гоняться за внешним подобием. Практически оно не выдерживается и превращается в уродство. Нам нужны не сверхъестественные способности, а реальная жизнеспособность, быстрая сметка, цепкая хватка». Предлагаю новую модель сотворить максимально приспособленной к любым условиям жизни. Возражений нет, принято, говорит председательствующий. Секретарь, пишите, снабдить следующую модель шерстью, когтями, клыками, рогами, копытами, что там еще? Хвостом, чтобы цепляться за ветки. Как назовем модель? Там в углу я слушаю вас. Свободно буква «Д» доносится из угла. Можно так, дурень, дурман, дьявол. «Дьявол» звучит неплохо, решает председатель. «Итак, запускаем в производство дьявола на базе неудавшегося человека. Остается решить последнее, что делать с сотворенными людьми. Истребить!» — слышатся голоса. «В землю! К чему плодить незащищенных уродцев?» Против этого опять протестует старик. Он напоминает разбушевавшемуся собранию, как много благородных начал вконструировано в человеческий мозг. Пусть люди проходят свой нескорый путь усовершенствования. Им много дано, из них много получится. Не нами шумят в зале, нам они ни к чему. Резон тут есть, говорит председательствующий. Истреблять людей не стоит. Если добрая основа, заложенная в них, разовьется, человек устоит в жестокой борьбе за существование. А возьмут верхние доработки. Что же, жалеть о гибели этой модели не придется. И вот людей изгоняют из вариного лагеря невестных инженеров и ученых. Из рая, где обезьяну переконструировали в человека. Отныне он будет рождаться в муках, трудиться в поте лица своего, изнемогать под бременем забот и болезней. А взамен появляется усовершенствованная модель. Умный, ловкий, работящий дьявол. Тут уж нет сомнений, модель удалась. Хвостатое и рогатое существо мастер на все руки, и скачет, и пляшет, и прыгает с ветки на ветку, и ныряет в воду, и проползает в земные расщелины. Его можно видеть в лесу, и в поле, у моря, и у кратера вулкана. Он особенно любит эти местечки с их серным дымом и пламенем, ему там тепло и ароматно. Старательный, услужливый, истинный черт своего бога, он смеется над неудачами изгнанных в самостоятельное существование людей. А тем стят ответной ненавистью. «Не дай бог черту попасть в человечьи лапы, мигом разорвут в клочья». И когда галакты наконец справляются с поломками и улетают, они прихватывают с собой и дьяволов. У тех шорско встает дыбом при мысли, что придется остаться один на один с неудавшейся людской породой. «Прощай, неустроенная планета», — торжественно говорит старик. «Верю, что зароненное нами зерно даст плоды». Хотя и дожил до возвращения, но до яркого твоего расцвета человек не доживу. Живи и совершенствуйся. Он машет мне рукой, этот добрый старик, а я в ответ смеюсь до того забавной, придуманные мною картины. И тут меня охватил стыд. Я намеревался обосновать мысли Андре, доказать их правдивость, а вместо того иронизировал над ними. «Не может быть, чтобы здесь все было неправильным», — сказал я себе с раскаянием. Андрей преувеличивал, но не заблуждался. Я вызвал Мум. Проанализируйте мысли о галактах, некогда переконструировавших обезьяну в человека. Проверьте все картины, возникшие в моем мозгу, и дайте им оценку. Только, пожалуйста, одним словом. Не люблю ваших с одной стороны, с другой стороны. Мум ответил одним словом. Чепуха. Ну хорошо, пусть не одним словом, сказал я. Может, годится хоть для грубой гипотезы. На этот раз Мум ответила так. «Годится для фантастической повести». Я вспомнил, что другая Мум на Оре точно так же оценила эту идею Андре. С моей стороны не было никакого издевательства над его памятью. Успокоенный я заснул.